Глава 16. Так этот барон маг воздуха пятого уровня, уточнил я у Барута. Мы всей нашей компанией сидели за обедом в школьной столовой, и Барут в ответ на мою просьбу рассказать о Стахорсе выкладывал известную ему информацию. Да, и у него ещё есть младший брат. Говорят, редкостный разгильдяй и гулёна, но маг третьего уровня, специализируется на огненной стихии. «Кругом одни маги», — сокрушенно поведал я, никому не обращаясь. «На самом деле магов очень мало», — солидно произнес Жуль. «Как мало!» — я удивленно посмотрел на него. «Да куда ни плюнь, попадешь в мага! За моей тетей ухаживает маг пятого уровня, этот барон маг пятого уровня», — начал перечислять я. «У меня в школе одни третий и четвертый уровни учились». «Даже вроде Дана и Нокс», — кивнул я в сторону мелких, — третьего уровня. Кругом одни маги, а я всего лишь нолик. Со злостью в голосе закончил я свою мысль. Я лично не знаком ни с одним сильным магом, а сильный маг это выше третьего уровня, пояснил мне Жюль. Так что не вижу смысла жаловаться. Я единичка, Барут единичка. Мы мало чем отличаемся от нолика. Он пожал плечами и потянулся за печеньем, утратив интерес к разговору. Я вопросительно посмотрел на Барута. Так что магов правда мало? Конечно, это тебе так повезло. Не удивлён, что у тебя выработался комплекс неполноценности в таком-то окружении, ответил он. Видя, что это меня не убедило, решил объяснить подробнее. Смотри, у нас в городе живёт около 500.000 человек. Если брать ещё и сельскую местность, то общее население чуть больше миллиона. Это я знаю. И что? А сколько у нас школ магии в городе? «Вроде две?» – задумался я, роясь в воспоминаниях Сэмми. «Да, две. В эти школы берут учеников от второго уровня. Каждый год в свет выходит чуть больше пятидесяти магов. Из них пяток четвертого уровня, человек двадцать третьего уровня. Это обученные маги, те, кто в дальнейшем на самом деле будут считаться магом. Получается максимум двадцать пять, ну, в лучшие годы, тридцать человек на миллион населения». И то не все выживут на войне. Не у всех получится достигнуть полной медитации. Да, это я знаю. Нам рассказывали, что состояние полумедитации достигают почти все троечки к 18-20 годам. Двоечкам на это надо больше времени, а полной медитации достигает максимум половина троечек и четвёрочек и то годам к 30-40. Ну вот, цифры не врут. Это тебе так везёт, что ты почти на каждом шагу встречаешься с магами. А на самом деле всё совсем по-другому. Что вы всё о магах? Дворян знаете ли тоже мало. Совершенно неожиданно вклинилась в наш разговор Агата. Моя старшая сестра мне все уши прожужжала, что за женихом ей придётся ехать в столицу. Да что сегодня за день такой? удивлённо воскликнул я. Как дворян мало? У нас полная школа, и в каждом баронстве есть дворянский квартал. Мало-мало, поддержал Агату Барут, глядя на меня как на юнца. На данный момент дворян в нашем герцогстве не более 5%. Почему так? Ведь в дворянство не слишком сложно получить, удивлённо произнёс я. Да, если задаться такой целью и потратить на это половину своей жизни, то герцогское дворянство получить просто, согласился со мной Юль. Кому нужно это ваше герцогское дворянство? фыркнула Агата. Дворяне и маги опора государства, поучительно произнёс Бород. Но по статистике именно они чаще всего гибнут на войне. Тут я не соглашусь, покачал головой Жюль. Просто их потери более заметны. Ну да, ты, наверное, прав. У меня нет цифр по простолюдинам, но буквально 50 лет назад процент дворянства к остальному населению составлял гораздо большую цифру. — Пятнадцать процентов. А сейчас не более пяти. Все умолкли, обдумывая эту информацию. — Слушай, а почему твоя сестра и Нокс не учатся на магов? — обратился я к Баруту и, повернувшись к девчонкам, уточнил у них. — Вы же троечки? В ответ они дружно закивали головами. — Я третий уровень уже два года, — подтвердила Дана. — А я год, — догнала рыжую, — солидно произнесла Нокс, кивнув на подружку. "А не девчонки", произнёс барут. "Школу закончат, родители найдут им магов для обучения. Сложно угадать, родится маг в семье или нет. У меня отец единичка, я единичка, мама у нас нолик. Дана тоже была единичкой до 10 лет, а потом раз и троечка. Понятно. Но у меня обратная ситуация. Отец был четвёркой, мама троечкой, и они не сомневались, что я стану магом." отдали в математическую школу, а тут вот не вышло. Ну и не грусти, хлопнул меня по плечу Жюль, поднимаясь из-за стола. Пора было идти на занятия. Да я уже вообще не переживаю. Я ещё найду свой путь, оптимистично ответил я, заработав заинтересованные взгляды ребят и девчонок. Под ногами радостно скрипел лёд в спарываемый лезвиями коньков. Над катком шумел ветер, подталкивая меня в спину. Мне наконец-то удалось принаровиться к конькам, которые специально для меня притащил Жюль. Я, набирая скорость, нёсся по краю замёрзшего пруда. Над катком парили осветительные шары, из орта клубами вырывался пар. Я наслаждался удивительной возможностью второй раз прожить своё детство. Все проблемы отступили, оставив меня наедине с упоительным чувством детского восторга. Да. 13 лет это уже не детство, но в такие моменты ты ни о чём не думаешь. Ты просто катишься по льду, уворачиваясь от людей и забываешь обо всём. Ребята уже давно звали меня с собой. Оказывается, они пару раз в неделю приходят на этот каток. Сначала моё тело не соглашалось слушаться меня, ноги разезжались, равновесие постоянно терялось. Но опыт. Я в своём детстве достаточно много времени провёл на коньках. И мне хватило буквально получаса, чтобы заставить это тело слушаться меня. — Что ж ты скрывал свои таланты? — с трудом догнав меня, спросил запыхавшийся Барут. — Сам не ожидал, что быстро вспомню. Я давно не катался, а тут, видишь? — Такие вещи не забываются, это как инстинкт, — поддержал меня Жюль. — Смотрите, там Луиза с подружками и Агата там же. Поехали к ним! Махнул рукой разгоряченный Барут и первым устремился в сторону девчонок. Несмотря на достаточно высокую стоимость посещения катка, три акта, народу все пребывало и пребывало. На сцене заиграл оркестр, добавляя веселье катающимся. Я ухватил Луизу, которая не очень уверенно держалась на коньках и, слегка приобняв, не слушая ее визга, поднесся с ней по кругу. Вслед за нами устремились боруть с Агатой — И даже Жюль схватил какую-то девчонку и радостно хохоча принялся нас догонять. Всё закончилось весёлой кучей малой. Догнавший нас Жюль использовал нечестный приём: он срезал дорогу и, не сумев остановиться, свалился мне под ноги. Я полетел на лёд, придерживая Луизу, чтобы она не расшибилась. Тут же барот влетел в нас, а за ним и другие посетители катка. Радостно смеясь, я помог выбраться своим, и мы слегка утомившись, отправились поближе к оркестру. Там прямо на льду было кафе со столиками, вокруг которых сновали официанты на коньках. С этой стороны катка на берегу пруда росли большие чёрные ели, которые отлично укрывали маленький закуток от ветра. Вечером меня за мою безответственность отчитывал Сэмми. Я с улыбкой смотрел, как он ходит по комнате и ворчит. «Нельзя быть таким! Как ты можешь развлекаться, когда над тобой нависла смертельная опасность?» «Слушай, ну нельзя же быть таким занудным в тринадцать лет!» «При чем тут возраст? Давай я попробую тебе объяснить!» Начал я и, дождавшись кивка, Сэмми продолжил. «Да, мне тридцать пять лет, и последние пять лет я только и делал, что работал и строил бизнес. Ты не поймешь, но я мечтал вернуться в беззаботное детство. И вот судьба дала мне такой шанс». Мне грустно упускать это время и жить взрослой, серьёзной жизнью. Боюсь, и больше такой возможности не представится. А ты тут постоянно нудишь. Я не нудю. У нас у тебя салон. Просто мне, наверное, даже немного завидно. У меня не было друзей, не было никаких развлечений. Только упорная учёба и злобная тётка. А тут появился ты, и у тебя совсем другая жизнь, с друзьями и развлечениями. Почему так? «Это несправедливо!» Я подошел к нему и, погладив по голове, обнял Сэмми. «Извини, я не подумал, что тебе от этого может быть больно. Я бы с радостью поменялся с тобой местами, но не знаю, как это сделать». «Это ты меня прости. Зависть — недостойное чувство. На самом деле мне тут очень хорошо и комфортно. Просто ты так весело все рассказываешь. Мы что-нибудь придумаем». Я похлопал его по спине. «Я не могу. Сэмми вывернулся из моих объятий и сел на стул. Да не надо ничего придумывать, не переживай за меня. Так, минутная слабость. Лучше будь посерьёзнее. Договорились. Завтра я иду заряжать амулет, а в субботу собираюсь в гости к тёте. Там наверняка будет румол. Договорюсь с ним насчёт накопителей. Отлично. Тогда давай ещё потренируемся писать вязь. Оставшееся время я тренировался под присмотром Сэмми. Болтая с ним ни о чём, он взял себя в руки, и мы снова стали хорошими друзьями. Всё-таки повезло мне с ним. Посещение магической лавки я решил не откладывать и прямо из школы направился на площадь. Открыв тугую дверь, зашёл в лавку. Леонид оторвался от бумаг и взглянул на меня. На его лице промелькнула тень узнавания и сразу появилась улыбка. Он поднялся мне навстречу и, подойдя к ивну, приветствовал "Семёныч, рад тебя видеть". "Я тоже", слегка кивнув, ответил я. За моей спиной скрипнула дверь, и в лавку зашёл ещё один посетитель. Заметив желание Леонида подойти к нему, тот замахал руками, мол, сам разберусь, занимайтесь своими делами. Леонид пожал плечами и повернулся ко мне. "Итак, ты решил купить накопитель?" "Пока нет, с деньгами не очень хорошо. А для начала мне хотелось бы, чтобы ты зарядил амулет". произнёс я, снимая с шеи подарок Юрия. Леонид взял алмаз емуlet в руки, надел маску и посмотрел на него. Он у тебя совсем разряжен. Он осуждающе покачал головой и снял маску. Нельзя так запускать артефакты. Ещё пара месяцев и вязь сотрётся, а там неплохое заклинание, весьма недешёвое. Ну сколько будет стоить зарядить его? Обычной энергией порядка 200 актов. Если хочешь, могу зарядить чистой воздушкой, но это чуть дороже, где-то 300 актов. Блин, как же это дорого, про себя выругался я. Давайте пока обычный, решил я, прикидывая в уме свои финансы. Хорошо, сейчас делаем. Он достал из-под стола кубик накопителя и положил на него мой амулет. Я перешёл в состояние полумедитации и смог наблюдать, как энергия тоненьким ручейком втекает в мой артефакт. рунная вязь начала светиться и помегивать. Я почувствовал, как замедлилось время, я ощутил дуновение ветра. Леонид недоуменно поднял голову, потом продолжил вместе со мной наблюдать, как наполняется амулет. За спиной хлопнула дверь, я оглянулся. В зале было пусто. Ушёл посетитель. Готово. сказал Леонид и снял маску, когда вязь амулета перестала помигивать и засветилась ровным ярким светом. «Сто пятьдесят актов», — произнес он и отправил меня на счет ноябрии. Я оплатил его, привычно нажав на кнопку оплаты. «Спасибо. Как деньги появятся, зайду к вам за накопителями». «Хорошо», — улыбнулся мне Леонид. «Я тебя не тороплю. Как получится, заходи». Я попрощался с ним и потянул дверь на себя, — Только сделал шаг на улицу, заправляя амулет под одежду, как дверь окрасилась красным цветом, и улицу огласил громкий вой сирены. В недоумении я остановился на пороге, в этот момент трое мужчин в форме стражи набросились на меня. От первого удара меня внесло обратно в лавку, и я врезался в стену. "На нём амулет защиты", крикнул один из стражи. "Сейчас разберёмся", ответил другой и запустил в меня огненный шар. Я как в замедленной съёмке видел, как шар набирает скорость и врезается в меня. Защита выдержала. Но если бы я не опирался спиной о стену, меня бы сбило с ног. За первым шаром последовал второй, затем третий. После третьего попадания я почувствовал, что защита спала. Страж тоже уловил этот момент и резко подскочив ко мне, сильно ударил кулаком в живот. Я согнулся от боли, и второй удар в лицо свалил меня на пол. Мне не дали разлёживаться, грубые руки подняли меня и подвели к стойке, за которой стоял ошарашенный Леонид. В голове всё плыло, перед глазами стоял кровавый туман. Я видел, как один из стражей вытряхнул мой рюкзак на стойку. Тетради выпали небольшой кучей, карандаши раскатились по полу, и вслед за ними из рюкзака вывалились два кубика накопителей. Это ваши? обратился один из стражей к Леониду. Тот взял кубики в руки и озадаченно повертел их. Да, мои лежали на витрине, но они не заряжены, просто образцы. "Хищение на лицо", строго произнёс один из державших меня. "Мы забираем его, заявление оформите завтра". Другой страж сорвал с меня амулет и осмотрел его. Амулет без знака мастера тоже наверняка ворованный, заключил он, убирая его к себе в карман. Подождите, он, скорее всего, просто старый. Знак мастера держится лет 10 или 5 перезарядок. Попробовал возразить Леонид. Разберёмся, не мешайте нам выполнять нашу службу, грубо ответил один из стражей. Меня выволокли на улицу и затолкали в машину. Двое стражей сели со мной на заднее сиденье, прижав своими могучими телами. Третий разместился рядом с водителем. Ужасно болела челюсть. Дышать было тяжело, я чувствовал, что удар в солнечное сплетение не прошёл бесследно. При любом движении болели рёбра. Я мечтал потерять сознание и пережить эту боль. Попытка уйти в магическую медитацию не принесла успеха. Какая медитация, когда всё тело болит? Минут через 15 мы доехали до небольшого, явно казённого здания. Там меня передали с рук на руки другим людям в похожей форме. Тем молча сопровождали меня в отдельную камеру, в которой и заперли. Мне понадобилось примерно полчаса, чтобы хоть немного прийти в себя. Я начал колотить в дверь, кричать не мог. Судя по всему, у меня была сломана челюсть. Да и стучать в дверь было тяжело, каждый удар отдавался в моём теле, принося очередную волну боли. "Чего тебе?" хмуро заглянул в окошко охранник. "Я несовершеннолетний, вы не имеете права меня задерживать". С трудом проговорил я, морщась от дикой боли в челюсти: "Вызовите целителя и сообщите моей тёте". "Ага, сейчас. Несовершеннолетний он", хмыкнул охранник. "У несовершеннолетних нет ибы. Нечего мне тут заливать. Посмотрите на нём мои данные, у вас же есть доступ. В этом здании все ибы заблокированы. Завтра придёт следователь, разберётся, а сейчас не шуми". Он присмотрелся к моему опухшему лицу, Не знаю, чего уж там увидел, но слегка поморщившись, добавил: "Ладно, целителя сейчас позову, жди". Окошко захлопнулось, и я остался один. Камера, в которой я оказался, выглядела как камера в любом из обитаемых миров. Узкая койка стояла вдоль стены, за ней маленькая полупрозрачная шторка высотой примерно в метр, скрывающая унитаз и умывальник. Я с трудом лёг и попытался выровнять дыхание. Так и лежал, омываемый волнами боли, пока не открылась дверь. В комнату вошел неряшливый мужичок. Вид у целителя был такой, будто его только что разбудили. Склоченные волосы, мятая одежда и весьма недовольное лицо. — Что у тебя? — обратился он ко мне безразличным хриплым голосом. Я показал ему рукой на свою челюсть. Совсем не так я представлял себе целителя. Ну, хоть такой. Надеюсь, он свое дело знает. Целитель поводил руками у меня перед лицом. Я попытался войти в состояние полумедитации, чтобы понаблюдать за ним магическим зрением, но даже это мне не удалось. "К тебе, да. Двойной перелом челюсти", хмыкнул он, радуясь непонятно чему. "Сейчас всё сделаем, да". Он достал из кармана тонкую пластинку медицинского амулета и достаточно болезненно вжал её в моё лицо. Я ощутил, как постепенно немеет челюсть и боль отступает. Раньше я сталкивался с зубной болью, это просто кошмар, но двойной перелом челюсти оказался куда болезненнее. Полегчало? спросил целитель, и дождавшись моего кивка, поднялся. Ещё вот, с трудом проговорил я и показал рукой на рёбра. Сейчас глянем, да. Он провёл рукой в районе солнечного воспаления. «Ерунда! Сильный ушиб, ну, может, ребра сломаны. Ща!» Он достал вторую пластинку и вжал ее в мое многострадальное тело. Подержав пару минут, убрал в карман. «Ой, все! Пошел я!» Кивнул целитель мне на прощание и вышел из камеры. Немного полежав, я понял, что боль отступила. На смену пришла злость на самого себя. Я встал и начал мерить шагами комнату. От стены до стены. Девять шагов в одну сторону и девять в другую. Иногда я останавливался и бил кулаком по стене. Проклятый идиот, ругался я на самого себя сквозь зубы. Совсем расслабился. Жизнь спокойная ему захотелось. Пожить как все, ни о чём не думая. Идиот, слабак, тряпка, злился я, располяясь всё сильнее. Ты не Семи, ты взрослый мужик, как коло хрена ведёшь себя, как мальчишка. Сколько можно? Возьми себя в руки, совсем обленился, опять влип, потому что идёт. Голова плохо соображала, оставались только злость и желание действовать, но место и время были явно неподходящими. Устав заниматься самобичеванием, я упал на кровать и провалился в беспокойный сон.